Пролог. Апрель 1484 года. На сером небе выделялся силуэт замка Гленкирк. Мост через ров был опущен. На сторожевых башнях Зурка несли охрану войны. Несмотря на наступивший мир, Вчерашний друг сегодня мог оказаться врагом. На дворцовом плацу раздался топот лошадиных копыт. Мужчина в плаще проскакал на черном жеребце через мост и выехал на дорогу. От бешеного галопа накидка развевалась на ветру. Патрик Лесли. Лорд Глен Кирка оставил в доме рыдающих женщин, новорожденного сына и только что умершую жену Агнес. По дороге он вспоминал события недавнего прошлого. Лорд страстно ждал рождения наследника. Беременность у Агнес проходила сравнительно легко. Хотя в первые месяцы ее мучила тошнота по утрам, она не теряла присутствие духа и всегда оставалась веселой. Патрику Лесли исполнилось двадцать года. В десять он остался сиротой на попечении старого дядюшки и воинов, которые постоянно жили в замке. Женился он поздно. В его возрасте уже многие мужчины имели сыновей. Лорд... С первого взгляда влюбился в златокудрую дочь Канигза и поспешно обвенчался с ней, даже не выждав положенного для помолвки срока. Они оба с нетерпением ожидали этого дня. Взволнованный лорд целый день ходил взад и вперед у спальни жены вместе со своим кузеном Яном. Потом раздался громкий крик, и вскоре... Появилась придворная дама с маленьким свертком в руках. — Вот ваш сын, милорд. Леди Агнес спрашивает, как вы желаете назвать его. Патрик довольно улыбнулся, разглядывая крошечное морщинистое существо. — Адам. Только так нужно называть первенца. Придворная дама сделала реверанс и отправилась с ребенком в спальню. Ян Лесли недоуменно покачал головой. — Первенца кузен? А как же Джанет? — Адам законный наследник. Неужели ты этого не понимаешь? Ян хмыкнул и дружески потрепал лорда по плечу. — Лучше пошли, гонца, к родителям Агнес, а то от леди... Каникс, тебе не отделаться. Она вполне может заявиться с длительным визитом, если не предупредить вовремя». Патрик кивнул. Они уже собирались выйти из комнаты, как открылась дверь в спальню Агнес, и из нее выскочила служанка. «Леди Агнес! Леди Агнес!» Патрик грубо схватил ее за плечи и начал трясти. «Господи, в чем дело?» «Кровь — Кровь! — завыла горничная. — Кровь! Матерь Божья! Помоги ей! И, рыдая, выбежала из комнаты. Патрик Лейсли мгновенно очутился у двери в спальню, но ему преградила дорога акушерка. — Она умирает. — Милорд, я ничем не могу помочь. — Что? Как это могло случиться? У нее кровотечение, его невозможно остановить. Вам лучше зайти к ней. Времени мало. Чувствовалось, что акушерка искренне переживает. Гей всегда нравился лорд Гленкирк, не говоря уже о его очаровательной жене. Патрик оттолкнул женщину и ворвался в спальню. Агнес Лесли лежала на огромной кровати. Золотистые волосы рассыпались по подушке. Лицо было мертвенно-бледным, на веках проступили вены. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. — Мадам, вы подарили мне прекрасного сына. Огромные серые глаза открылись, губы тронула улыбка. — Пусть о нем позаботится Мэри Маккей, она еще не старая. — Сама попросишь ее, дорогая. — Патрик, я умираю. Он издал вздавленный стон и отвернулся. Тонкие пальцы жены нежно погладили лицо Лесли. — Бедняга Патрик, ты, как всегда, не хочешь признать неизбежное, — прошептала она. Лорд мгновенно повернулся к Агнес. — Любимая, ты не должна так говорить, ты обязательно поправишься. — Патрик, — в ее голосе послышалась мольба. — Ты сдержишь свое обещание? Он непонимающе посмотрел на жену. — Помнишь, я просила тебя привезти Джанет в Гленкир, когда у нас родится ребенок? Ты обещал официально удочерить ее и воспитать с нашим сыном, Патрик. Не забывай, она из рода Лесли. — Как мне жить без тебя? — поклянись. — Именем Божьей Матери не могу. Голос Агнес сорвался. «Это мое предсмертное желание. Поклянись!» «Клянусь именем Божьей матери. Я привезу мою дочь Джанет в Галенкирку, дочерю и воспитаю с нашим сыном Адамом». «Спасибо, Патрик. Да благословит тебя Господь!» — прошептала Агнес Лесли и умерла. Лорд очнулся от воспоминаний, когда лошадь по привычке свернула с главной дороги на обсаженную деревьями аллею, в конце которой стоял аккуратный домик под соломенной крышей. Услышав топот копыт, на дороге появилась румяная женщина и удивленно воскликнула. — Патрик, ты не говорил, что приедешь, как Агнес. Агнес умерла. С горечью поведал он, — а ребенок? Родился мальчик, здоровый и сильный. Лорд спрыгнул с лошади и прошел в дом. — Хочешь поговорить об этом, Патрик? — Я ничего не понимаю, Мэри. Все шло так хорошо. Потом акушерка сказала, что у нее кровотечение. Агнес ушла очень быстро. — Бедненький мой, мне так жаль. Перед смертью жена попросила исполнить два ее желания. Первое — чтобы ты вернулась в Гленкирк и присмотрела за малышом. Ты согласна, Мэри? — Да, Патрик. Я ведь вынинчила тебя, так что сумею присмотреть и за твоим сыном. А о чем еще она просила? чтобы я удочерил Джанет и воспитал ее вместе с нашим сыном. Это было ее предсмертное желание. Я поклялся исполнить его. — Да успокоит Господь ее ангельскую душу! — прошептала Мэри Маккей. — Другая бы жена ненавидела мою внучку, хотя она родилась задолго до вашей свадьбы. Агнес... Каникс была доброй женщиной. Патрик согласно кивнул. — А если ты опять женишься? — Как новая жена воспримет Джанет? — Я уже стал косвенным убийцей двух женщин, которые умерли при родах. Твоей дочери Мэк было шестнадцать, а Агнес едва исполнилось семнадцать. Я больше никогда не женюсь. Это просто судьба, и ничего тут не поделаешь. Мы справимся, даже если ты попытаешь счастье в третий раз. Как назвали малыша? Адам. Хорошее имя. Они молча просидели несколько минут перед очагом, а потом Лесли спросил, а где Джанет? Я хочу забрать ее в Гленкирк сегодня. В амбаре возится с ягнятами. Женщина подошла к двери и позвала. «Джанет — Джанет, приехал отец. В дом влетела четырехлетняя девчушка с копной ярко-рыжих волос. — Папа, ты не говорил, что приедешь. Что ты мне привез? — Нет сомнений, что она твоя дочь Патрик Лесли, — вздохнула Мэри. Полный карман поцелуев и мешок объятий, моя жадина-говядина. Рассмеялся он и подхватил девочку на руки. Она радостно захихикала и обняла отца. — Джанне, хочешь поехать со мной в Гленкирк? — Чтобы жить там? — Да. — Всегда? — Сколько сама захочешь, милая. — А бабушка тоже поедет? — Да. Она будет заботиться о твоем братике Адаме. — И я смогу называть леди Агнес мамой? Мэри Маккей побледнела. Леди Агнес умерла. — Печально, — сказал Патрик Лесли. — Она теперь в раю вместе с твоей мамой. Джанет горько вздохнула, значит, у тебя остались только бабушка, Адам и я. — Да, Джанет. Девочка неловко заерзала в отцовских объятиях, потом посмотрела на него совершенно взрослыми зелеными глазищами и заявила. — Тогда я поеду с тобой, папа. Патрик повернулся к Мэри. — Надень на нее что-нибудь. За тобой карета придет завтра. Женщина накинула на Джанет шерстяную накидку и взяла на руки. Лорд вскочил в седло, и она протянула ему дочь. — Не горюй, Патрик, ты должен думать о детях. — Знаю, Мэри, знаю. Он пришпорил лошадь и поскакал к замку, увозя с собой Джанет.